Глава шестая «Володька!» — воскликнула бабуля с порога. «Что с ним случилось?» «Да что с этим дуралеем может случиться?» — проворчала я, закрывая за нами дверь. «Жив-здоров и даже, как видишь, приоделся». Бабушка во все глаза смотрела на высокого тему, который вдруг возник в ее небольшой прихожей. Незнакомый парень держал в руках ее четвероногое сокровище. «Ты лучше спроси, что произошло с зайцем!» — воскликнула я. «С каким зайцем?» Ещё больше испугалась бабушка. «Вот с этим!» Кивнула я на Артёма. «Здравствуйте, меня зовут Артём?» Проговорил парень. «А заяц — это моя фамилия». «Здравствуйте, очень приятно. А я Нина Васильевна. Ну что с вами?» «Аллергия на собак», прошмыгал заяц. «Так что ж вы стоите?» всплеснула руками бабушка. «Давайте сюда Володьку скорее, я его отнесу подальше». Бабушка схватила вредного пуделя на руки и потащила его в комнату. Я искоса поглядывала на Тему. Тот же молча рукавом куртки утирал слезы. Бабуля появилась в коридоре спустя пару секунд заперла его. У Володьки как раз сейчас сон час должен быть. Я закатила глаза. Не бабулина квартира, а санаторий для престарелых собак. А пивные ванны Володька тут не принимает, обертывания ему не делают. Артем! серьезно начала бабушка. «У меня есть отличный антигистаминный препарат. Вам должно быстро полегчать. Вымойте в ванной руки, а затем проходите на кухню. Я туда Володьку не пускаю, а то несколько лет назад повадился по столу лазить. Рита, поставь чайник». Бабуля собралась. «Артема чаем поить?» «Это в мои планы вообще не входило». Как только заяц скрылся в ванной, бабушка повернулась ко мне. «Так, Маргарита, это что за клоунада?» «Ты про зайца?» Решила уточнить я. Так это мой одногруппник. Про тебя. Так вот, зачем тебе понадобился Володька. Решила парня угробить? Так уж и угробить. Промямлила я краснее. А вообще не знала, что у него аллергия. Сам говорил, я редпуделей люблю, ну прямо до невозможности. Я решила ему твоего Володьку показать. Он же побеждал на каких-то там собачьих выставках. Пудель года 2005. Бабушка продолжала сердито на меня смотреть. Чайник, говоришь, поставить? Решила перевести я тему и проскользнула на кухню. Бабулю сложно обманывать. Она нас с Ромкой всю жизнь на раз-два раскусывает. И потом так мучительно стыдно. Я расставила чашки на столе, на которые бабуля даже нарядную скатерть постелила. Ещё она достала баночку варенья из чёрной смородины. Всё ради Артёма, что ли? Тоже мне важный гость. Возможно, бабушке было неудобно доставленные ему из-за Володьки неприятности. Конечно, в случившемся виновата я, а не бестолковый пудель. Но мне приятнее было свалить все на ничего не подозревающего Володьку. Бабушка дала Тюме лекарства. Теперь он сидел довольный, отхлебывал чаек, закусывал шоколадной конфетой. А вы, Артем, чем-нибудь занимаетесь помимо учебы? Поинтересовалась бабуля. Такая у меня семья. Всем чем-нибудь нужно заниматься помимо учебы или работы. Нет, чтобы все силы бросить на что-то одно. Я не дала ответить Артёму самому. «Бабуль, заяц у нас занимается хоккеем, как наш Ромео». «Да вы что?» — обрадовалась бабушка. «Любое сходство с Ромкой — это уже плюс к карме Артема. У меня ещё коробка вкусного печенья есть с клюквой. Совсем забыла». «Чего она так заморачивается по поводу этого чаепития? Как будто царь-салтан к ней на кухню пожаловал». Когда бабушка встала из-за стола, Артём шепнул мне. «Почему ты все время говоришь у нас? У кого это у нас?» «Не обращала внимания», — буркнула я. «Вот печенье», — бабуля поставила на стол. В углу кухонного диванчика в красивой деревянной рамке стояла наша с Ромкой детская фотография. На ней мы были очень даже похожи, по крайней мере, прическами. Понятия не имею, зачем в детстве родители так коротко меня стригли. Только после того, как я стала посещать секцию художественной гимнастики, было принято решение отращивать мне волосы. Заяц задержал взгляд на этой фотографии. Сейчас ляпнет какой-нибудь гадкий комментарий. «О, а это Маргариточка с братом», — перехватила взгляд зайца бабуля. «Совсем тут крошки? Прелестные, не правда ли?» «Очень прелестные», — улыбнулся я Артём. «Ага, очень». «Зачем обманывать? Никого не умиляют чужие дети. Или он это с сарказмом ответил?» Тем не менее бабушку его слова удовлетворили. Она ответила ему довольной улыбкой. «Такими сорванцами в детстве были, непоседами!» Бабуля, предавшись воспоминаниям, подперла рукой подбородок. «Ой, кажется, началось!» Я напряглась, изредка бросая быстрые взгляды на Тему. «Помню, Рита подначивала Ромку на всякие темные делишки». «Нет, бабушка, зачем? Зачем ты ему это рассказываешь? Он мне никто, и я ему тоже. Зайцу неинтересно слушать детские истории обо мне и моем брате». Очень уж они любили железные турники зимой облизывать. И ведь знают, шмакодявки такие, что прилипнут, и все равно судьбу испытывали. По нескольку раз за зиму с ними такие оказии происходили. «Это все редко». Бабушка кивнула на меня. «Стоят двое с высунутыми языками, а воспитатели водичку тёплую льют, остальные дети вокруг веселятся, а эти ревут. Экстремалы». Бабуля засмеялась. «Лично я не видела в этом ничего смешного. Ни тогда, ни сейчас. Ну, любили мы с Ромой поспорить, кто прилипнет, а кого пронесёт. Но нас не проносило. Мороз и железо не щадили в те годы никого. А одно время у них была мания вещи с балкона швырять. Опять начала бабушка». Что в квартире плохо лежит, сразу с пятого этажа. Фьють! Отцу в тетради, бижутерия матери, продуктами кидались. Даже бедную кошку хотели спустить один раз. «В тебе всегда были живодерские наклонности», — обратился ко мне довольный заяц. «Кошку выкинуть Ромка хотел», — проворчала я. «Она потом от нас сбежала». «Неудивительно», — хмыкнул Артём, делая очередной глоток чая. «Неудивительно ему. Будет умничать». Снова Володьку на него натравлю. Самая беда, конечно, была с одеждой, которая на балконе сушилась. А вот её Рита первым делом спускала на асфальт. Сосед с четвёртого этажа жаловался тогда. «Стою, курю, никого не трогаю, и нижнее бельё пролетает. Так сказать, панталоны. Неудобно было родителям, конечно». Заяц громко засмеялся. Впервые я видела, чтобы он веселился так бурно и искренне. «Смотри, чаем не захлебнись!» — проворчала я. — Кажется, нам с Тёмой пора сматывать удочки. У бабушки в арсенале много историй про нас с Ромкой. Заяц может до ночи сидеть ржать. А потом ведь ещё и мне будет это припоминать. Ну, бабушка. А как они лужи мерили по весне! Ритка как-то целый сапог воды набрала. Да там в мутной луже его от тяжести и оставила. Всем двором искали резиновый сапог. Как сгинул. Так она в марте в одном резиновом и доковыляла до дома. Потом с простудой валялась. А как лужи высохли, сапог и нашелся, посреди двора красовался. «Нам с Артемом пора», — встала я из-за стола. «Разве?» — удивился Заяц. Я рассердилась. Ему что, действительно, заняться больше нечем, кроме как сидеть на кухне у незнакомой пожилой женщины и слушать байки о малоприятной ему партнерши по проекту. «Ага», — я сердито глядела на Артема впервые сверху вниз. «Пойдем, пойдем, Заяц. Больно ты у нас...» «У самого себя, то есть любознательный». Я первой вышла из кухни. Теме ничего больше не оставалось, как пойти за мной. «Артём, приходите ещё!» Последовала за нами в коридор бабуля. «У меня так много историй про нашу Риту!» «Не сомневаюсь», — нахмурилась я. Сдались Артёму истории про нашу Риту. Заяц как нарочно долго возился со шнурками на кедах, наконец он поднялся с корточек. Я тут же указала ему на уже распахнутую входную дверь. «Давай-давай, Заяц, шевели длинными лапами!» Поторопила я его. «Бабуль, мы пошли? На неделю ещё забегу!» «Маргарита!» — окликнула меня бабушка, когда Тёма уже стоял возле лифта, а я ещё не закрыла за собой дверь. «Артём очень хороший молодой человек. Вежливый, представительный. Я оценила!» Всё это бабуля проговорила мне шёпотом. «Это ты к чему?» — удивилась я. «Что мне с достоинством Зайца?» «Представительный!» — говорит ха-ха-ха». «Держись за него», — напутствовала меня бабушка. «Ба, да ты что?» — воскликнула я. «Ты все не так поняла. Мы не пара. Еще чего?» Артем обернулся на мой возглас. «Знаю я тебя», — отмахнулась бабуля. «Не пара. Ты та еще интригантка. До последнего все держишь в тайне. Все топай. Не задерживай своего кавалера». И бабушка буквально вытолкала меня к лифту. «Как ей в голову такое пришло? Вот почему она так Артёма обхаживала, скатерть постелила, обо мне много говорила. Могла бы, конечно, что получше рассказать. Например, что я школу окончила с медалью, а она про лужи, про кошек. Разве таким моего предполагаемого жениха увлечёшь? Да после таких рассказов и бросить могут». После бабулиных предположений даже неудобно было начинать разговор с Тёмой, а в лифте мы ехали молча. На улице в это время уже было сумрачно и прохладно. Кажется, пока мы чаевничали, прошёл дождь. Воздух был свежий и сырой. Я задрожала в одной рубашке. Володька-то толстовку мне не вернул. Жаба кудрявая. «Возьми», — снял с себя бомбер заяц. Съёжилась вся, как креветка. Я тут же протянула руки к куртке. «А ты?» — спросила я. Больше из вежливости. «Я не мёрзну», — откликнулся заяц, думая о чём-то своём. «А для Володьки курточку пожалел», — обрякнула я. «Если честно, то специально. Мне нравилось выводить из себя Артёма». «Но у меня аллергия на собак, а не на всезнаек», — парировал заяц. Мы, не сговариваясь, побрели в сторону моего дома. Бомбер Артёма приятно пах мужской парфюмерной водой и оказался очень даже тёплым. «У тебя хорошая бабушка», — сообщил мне Артём. «Да, бабуля у меня мировая», — охотно согласилась я. Только вот иногда её немного заносит на поворотах с этими рассказами». Заяц рассмеялся. «Очень плодотворный вечер получился. Теперь я тебе кое-что знаю, помимо того, что ты мучила в детстве животных. Надеюсь, ты о потерянном сапоге?» «Нет же!» — покачал головой Артём. «Ты, оказывается, любила популять трусами по прохожим». «И опять ржёт, будь он неладен». Веселись, веселись, Заяц, как бы тебе потом опять плакать не пришлось. Аллергик ты наш. Навстречу нам шли две высокие блондинки. Девушки о чем-то болтали, еще издалека начали поглядывать на Тему. Заяц тоже их, разумеется, приметил и теперь вышагивал важно как депутат. При том, что пару минут назад со мной вдвоем он опять еле ноги волочил. Когда девушки поравнялись с нами, Заяц подмигнул одной из блондинок, та кокетливо захихикала. Пройдя мимо, эти пигалицы рассмеялись уже громче. Артём пару раз повернулся им вслед. Я почувствовала себя неуютно. Наверняка эта парочка почитательниц Пэрис Хилтон вообразили себе, что Заяц мой парень, который в открытую глазеет на других девчонок. Тогда я, по их мнению, просто жалкая. Тащусь рядом со своим парнем и позволяю ему заигрывать с каждой встречной поперечной. Да, он, можно сказать, ставит меня в унизительное положение. «Шею не сверни» проворчала я. «А, Ромашкина, ты никак ревнуешь!» заулыбался Артём. «Что?» задохнулась я от возмущения. «Ещё чего! И в мыслях не было высокого ты о себе мнения. Просто удивилась, что ты так головой вертеть умеешь, как сова на 270 градусов». «Как сова, говоришь?» усмехнулся заяц. «Расслабься, Рита. Никто бы всё равно не решил, что мы с тобой пара». Кажется, он меня раскусил. «А это ещё почему?» – рассердилась я. «Он намекает, что я недостаточно хороша для него?» «Наглый заяц. У меня ухажёры и посимпатичнее были. И умнее». «Да ты посмотри на себя!» – нагло заявил Артём. «Чего-чего?» – завопила я. «По-твоему, я страшная, что ли?» «Я не об этом!» – поморщился Тёма. «На внешность ты нормальная. На любителя, конечно. Но, в общем, сойдёт». «Вот так спасибо!» Отвесила я поклон. «Но ты ж замороченная какая-то», — констатировал Заяц. «Напряженная, будто вечно в раздумьях. Чем еще таким заняться? Ты не умеешь жить». А вот так заключение. «Если хочешь знать, — насупилась я, — у меня самая насыщенная жизнь в мире». «Не сомневаюсь, но при этом ты не умеешь расслабляться. Это твой минус». «Ты о чем, о наркотиках?» «Еще ты очень категоричная и непонятливая». Нагло продолжил учить меня жизни заяц. И ещё два минуса. «Да пошёл ты!» — буркнула я. «Сплошной плюс нашёлся!» «Серьёзно!» — Тима обогнал меня и шёл теперь спиной вперёд, внимательно глядя на меня. «Когда ты в последний раз прогуливала учёбу?» «А зачем её прогуливать?» — резонно отозвалась я. «Потом долгов накопишь, не расквитаешься. Это я по своей алке сужу!» Что и требовалось доказать. Ты, смотрю, больно расслабленный, а вообще в универ не ходишь. Я чаще всего на тренировках, — возразил Заяц. Это пока что моя работа, которая приносит деньги и удовольствие, но и отдыхать я при этом не забываю. Подумай об этом. Ну, прям философ. Обязательно подумаю, — кивнула я. И как бы я дальше жила без твоих ценнейших советов? Тёма пожал плечами, мол, всегда обращайся. Мы прошли огромный новый торговый комплекс, после Заяц свернул во двор, где я, собственно, и жила. «Откуда ты знаешь дорогу до моего дома?» — насторожилась я. «Ты о чем?» — не понял Заяц, продолжая уверенным шагом идти рядом со мной. «Ну, ты свернул именно в этот двор». «А куда тут еще сворачивать? Двор один». Можно было просто пройти дальше по улице, не унималась я. «Слушай, ты сама меня ведешь. — рассердился Артём. — Я просто иду туда же, куда и ты. У тебя, Ромашкина, паранойя. У своего подъезда я начала стягивать Тёмин бомбер. «Спасибо, выручил», — проговорила я искренне. Тёма стоял близко ко мне, задумчиво глядя в небо. А оно, в свою очередь, как с ума сошло. Над головой парели розовато дымчатые облака. Видимо, завтра будет тепло. «Извини за Володьку», — буркнула я. «Не знала, как попрощаться с Артёмом». Конечно, я могу просто развернуться и уйти, но как-то невежливо, что ли. Впрочем, что мне до зайца, вежливо-невежливо, перетопчется без моей учтивости. Пока, грубовато сказала я и развернулась, чтобы уйти. Но заяц зачем-то схватил меня за руку. Ты чего? Искренне удивилась я. В сумерках лицо зайца казалось каким-то другим, незнакомым. Артём как-то странно смотрел на меня, слегка замешкался, а потом наклонился, чтобы... «О, о о что ты делаешь?» — отпрянула я от Зайца. «Ты что, поцеловать меня хочешь?» «Ну да», — нагло ответил Артём. «А что такого?» «А по морде ты не хочешь получить?» — негодовала я. «Да как-то не особо», — признался Заяц. Я сердито уставилась на этого нахала. «Вот», — торжественно произнёс Тёма. «Вот то, о чём я говорил. Ты не умеешь расслабляться. Тебе слабо сделать что-то, что выходит за твои собственные придуманные рамки». «Ты сдурел», — пыхтила я. «Хотел меня поцеловать». «Ну и почему бы тебе просто не ответить на мой поцелуй?» «Ты издеваешься?» Я от возмущения сразу слов подобрать не могла. «Ты мне не нравишься». «Так и ты мне не особо», — лениво отозвался Заяц. «Тогда для чего нам с тобой целоваться?» Совсем растерялась я. «Так, по фану», — ответ Артёма меня, если честно, совсем обескуражил. «Слушай ты, по фану ему, устроил тут Содом и Гаморру». переспросил Заяц. Я, привыкшая к постоянным Алкиным перлам, поинтересовалась. «Ты, конечно, не знаешь, что такое Гаморра?» «Я знаю Гамыра, ответил Заяц, странно ухмыльнувшись. «Я надеюсь, ты сейчас про древнегреческого поэта?» — насторожилась я. Теперь Артём улыбался во весь рот. «Нет, я про Гомейра Симпсона». А я молчала. Тёма расхохотался. «Обожаю эту немую паузу, Рита, ты такая смешная». «Хо-хо-хо», — -хо", огрызнулась я. «Не лопни, не надоело ещё меня разводить». «Нет», — продолжал смеяться заяц, — «ты очень забавно злишься». Во дворе зажглись фонари. Я заметила, как по тропинке, что проходила вдоль детской площадки с пакетами из продуктового бредёт мама. «Так, Артём, а теперь без смеха. Сматывай удочки, моя мама идёт». «И что?» – удивился Заяц. «И то!» – передразнила я. «Меня немного напрягает тот факт, что за этот день ты можешь познакомиться со всей прекрасной половиной моей семьи». Я буквально стала выталкивать Тёму с тротуара. «Давай-давай, кстати, разбери с пятого по десятый вопросы, потом там сверим». «Ну же, Заяц, смывайся». «Ладно, ладно, Ромашка, угомонись». «Ай, ты чего щипаешься? Может, хоть обнимемся на прощание?» Тёма раскинул руки в стороны. «А ну, брысь!» Я топнула ногой. «Всё, удаляюсь!» Артём со смехом развернулся и быстрым, уверенным шагом пошёл прочь со двора. Мама как раз подходила к нашему подъезду. «Давай пакет!» Протянула я руку. «Ты чего на ночь глядя в магазин отправилась? Сливки купила? Сливок дома нет. Я кофе без сливок не пью, ты же знаешь!» Я начала так трещать, чтобы сбить маму с толку. Но разве её проведёшь? А что это за мальчик был? Спальчик, хмыкнула я. У мамы привычка такая есть. Всех мальчиками да детьми называть. Даже если этот мальчик перевалил за метр восемьдесят в росте. Рит, я серьёзно. Мама искала в сумке ключ от домофона. Это твой бойфренд? Да, он мне даже просто не френд возмутилась я. Что там заяц говорил по поводу того, что никто не решит, будто мы встречаемся? Он не подумал о моей маме. «Это парень из моей группы, мы вместе делаем проект». Нудно начала объяснять я. «Который хоккеист?» уточнила мама. «Ну?» «Так-так, и что?» Мы с мамой зашли в слабо освещенный подъезд. «Что? Да вот, встретились у подъезда. Я ему сказала, какие вопросы осталось разобрать». «А я вас ещё издалека заприметила», — туманно отозвалась мама. «Она имеет в виду тот момент, когда заяц пытался поцеловать меня по фану?» «Господи, мама же в сумерках ещё и всё не так понять может!» Я откашлялась. «Ты должна за ужином побольше нам рассказать об этом мальчике», — воодушевилась мама. «Я как раз столько вкусняшек купила». «Ещё ты стол праздничный накрой!» — тяжело вздохнула я. «Ты о чём?» Насторожилась мама. Я промолчала. Если она сегодня с бабулей созвонится, тогда я вообще пропала. И почему Ромкины шуры-муры проходят без особого внимания, как само собой разумеющееся, и каждое мое увлечение... А в этом случае даже и не увлечение, как что-то сверхъестественное. Мы не обсуждали ни одной Ромкиной девочки. Зато мой молодой человек вызывает кучу вопросов. Бедному парню приходится настоящий кастинг проходить. Хотя. Чего лукавить, вторая половина у меня появляется в разы реже, чем у брата. Просто я очень тщательно подхожу к выбору парня. Слишком много требований, слишком мало свободного времени. А может, я действительно просто боюсь выйти из зоны комфорта, боюсь стать от кого-то зависимой, боюсь по-настоящему влюбиться». Алла с ужасом ждала приближающейся субботы сказать, что ей не хотелось вновь вставать на ролики под руководством неприятного ей Паршукова — это ничего не сказать. Всю неделю девушка избегала в университете Владлена, боясь с ним столкнуться даже взглядом. Пару раз она осмеливалась посмотреть в его сторону, но, как казалось, парню она была совершенно безразлична. Определенно точно он ни разу не задерживал на ней свой взгляд. Девушка даже не представляла, как они все-таки будут готовить совместный проект. Эта ситуация ее угнетала. Поначалу Алла решила прикинуться больной, как в детстве, нагреть градусник с помощью настольной лампы, покашлять, поохать. И, глядишь, мама уйдет на тренировку без нее. Но накануне Татьяна Георгиевна пообещала, что после роликов они с Аллой поедут в торговый центр, где купят ей розовые туфли на высокой шпильке, о которых девушка так долго мечтала. Нет. Алла не могла пропустить такое из-за противного Паршукова. Взвесив на весах свою неприязнь к одногруппнику и долгожданные туфли, она присудила победу вторым. Почему она должна себя в чем-то ограничивать из-за этого выскочки? В конце концов, Алла всегда могла найти общий язык с сильным полом. Да, пусть Владлен оказался крепким орешком и чарам девушки поддался не сразу. Но ведь и к нему можно найти подход. Наверное. «Забуду обиды и буду общаться с ним, как ни в чём не бывало», — решила про себя Алла. «К чёрту всё, он просто её тренер». Но на роллер-дроме её ожидало первое разочарование. Татьяне Георгиевне, как способной ученице, предложили провести занятие в парке. «Как? Уже?» — недоверчиво переспросила она у своего инструктора Эдуарда. «Ну, вообще это здорово!» Сегодня погода практически майская, солнышко светит, птички поют. Думаю, на свежем воздухе я еще лучше покажу себя. Аллу раздражал зал. Раздражали дети, которые играли на роликах в догонялки и часто едва не сбивали ее с ног. Глядя вслед уезжающей счастливой маме, девушка поинтересовалась у Владлена. А мы не можем тоже пойти в парк? — Ты вообще видишь, как ты катаешься? — немного с презрением произнес Паршуков. «Я, конечно, не звезда роллер-дрома», – начала Алла. «Далеко не звезда», – хмыкнул Владлен. Алла набрала побольше воздуха в легкие. Спокойствие, только спокойствие. Паршуков своим неприятным поведением уже наказал себя. Никто не знает, что там у него в обычной жизни, но в универе с ним определенно никто не общается. Они катились в паре, а Владлен придерживал Аллу деревянной рукой за талию, Интересно, а как он тренирует других девушек?» «Это он только меня так боится», — думала про себя со злорадством Алла. В конце концов, она пришла к решению, что Паршуков, в отличие от нее, просто не умеет общаться с противоположным полом. «Могу дать тебе пару уроков, как правильно вести себя с девушками», — проговорила она, поправив съехавший на глаза шлем. «Что?» — щеки Владлена вспыхнули. «Твоя рука», — промямлила Алла. «Она слишком напряжена. Расслабься». Это всего лишь моя талия, а не корона Российской империи в оружейной палате. Алла не нашла более подходящего сравнения, просто вспомнила свою недавнюю поездку в Москву с родителями. Это при Рите она могла ляпнуть всё, что хотела, а при владлении боялась показаться глупой. Он же сразу начнёт её высмеивать. Самооценка Аллы, к такому непривыкшая, этого бы точно не выдержала. Ох, ну ничего ты, сравнила себя с регалиями. Фыркнул Паршуков. «Я не то имела в виду», — нахмурилась Алла. Хотелось локтем ткнуть его под ребра. Он же так близко к ней. Девушка не выдержала и... «Ты что делаешь?» — согнулся Владлен. «Больная женщина». Они опять стояли посреди просторного зала. Аллу, оставшуюся без опоры, быстро закружили несколько подкативших девчонок. «Тетя, давай с нами!» — смеялась одна из них. «Какая я тебе тетя?» — возмутилась Алла. «Я тебя лет на шесть всего старше!» "Прости, по твоему боевому раскрасу не поймешь, сколько тебе лет", нагло заявила девчонка. "Можно и все 40 дать". "Чего? Чего?" задохнулась от возмущения Алла. Девушка начала быстро перебирать ногами, чтобы догнать мелкую мерзавку. Со стороны она при этом походила скорее на игрушечного робота, который механически передвигается, чем на человека, опустившегося в погоню. Девчонка звонко расхохоталась. Алла бы даже не удивилась, если б узнала, что это Владлен подослал этих малявок ей Алле насолить. «А может, ситуация еще плачевнее? Эти подростки влюблены в своего взрослого инструктора Паршукова. А тут такая девица эффектная, с ним катается». Алла довольно хмыкнула и прекратила свои попытки достать наглых школьниц. Она выше этого. «Ты даже малышню обогнать не можешь». Тут же подъехал к ней Владлен. Я уже вышла из этого возраста, чтобы гоняться за малолетками. Важно, пожала плечами Алла. Как же, видел я, как ты вышла из этого возраста. И Владлен повторил движение Аллы, забавно перебирая ногами. Какой же ты... Презрительно сощурилась Алла. Теперь я понимаю, почему в университете с тобой никто не общается. Паршуков побледнел. Зато ты, как не посмотрю, больно общительная. Уже со всеми парнями нашего потока пообщаться успела. «Ты опять?» – рассердилась Алла. «На что намекаешь?» «А я не намекаю, я тебе прямым текстом говорю». «Да что с тобой такое?» – голос Аллы дрогнул. «У тебя какие-то комплексы на этот счёт? Зато ты без комплексов, да?» С этими словами Владлен круто развернулся. Занятие окончено. Парень, быстро разогнавшись, поехал к выходу с роллер-дрома. Алла негодовала. Последнее слово осталось за этим ботаником. Девушка посильнее оттолкнулась и, набрав приличную скорость, практически догнала Паршукова. Сейчас она выскажет ему в лицо всё, что о нём думает. Алла уже протянула руку, чтобы схватить парня за рубашку, но тут запнулась одним коньком и полетела под ноги Владлену. Тот чудом устоял на роликах. «Да, Гехт», — проговорил он, — «я думал, у тебя только с умственной деятельностью проблемы, но ты физической подготовкой не блещешь» полный ноль. А Владлен, перешагнув через распластавшуюся на полу Аллу, поехал дальше. Девушка еще никогда не чувствовала себя столь униженной. Как он смеет так с ней обращаться? Что она ему сделала плохого в конце концов? А в глазах Аллы стояли слезы.